34. Внезапно возникшая вероятность того, что «Арора» ведет двойную игру, ставила под сомнение почти все. Мне нужно было как следует подумать, разобраться, что, черт возьми, происходит. Я рассчитывал, что на обратном пути в Самбалпур у меня будет для этого время, но у Пунита имелись на этот счет другие соображения. Я не понял, в какой именно момент... Но после попытки покушения на него принц, видимо, решил де-факто назначить меня своим телохранителем, по крайней мере, до возвращения в город. Так и вышло, что два самых длинных часа в своей жизни я провёл в скверном расположении духа в обществе принца и Энни, сидя на переднем сиденье потешного раскрашенного в камуфляжные цвета Rolls-Royce'а. И в это время человек, чью жизнь я только что спас, флиртовал на заднем сиденье с объектом моей страсти. Как выяснилось, ощущение, которое я при этом испытывал, не многим и вступают газовые атаки в окопах. Балтовня принца была обильно вздобрена байками о высшем обществе, кинозвёздах и экзотических местах, упоминавшихся как бы между делом, с деликатностью гаубицы. Но суть в том, что гаубицы, как правило, поражают цель. Я не сомневался, что Энни достаточно умна и видит пулито насквозь. Но вместе с тем понимал, что только необыкновенно сильная женщина может устоять перед приглашением в Шамони на Рождество или в Канны весной. А вот о чем он не сказал ни слова, так это о покушении и о том, что нападавшего в данную минуту везут во дворец в кузове грузовика. Весьма необычно для человека, которому постоянно нужно говорить о себе. Возможно, его смущала его собственная роль в инциденте. Может, не будь меня в машине, он бы наплёл Энни с трекоробой и выставил себя главным героем стычки. А может, весь этот эпизод вселил в его сердце страх божий. И за всех сил стараясь игнорировать шуры-муры, разворачивавшиеся на заднем сиденье, я анализировал факты. Адир мёртв, застрелен террористом со щеличараном на лбу. Позже этот человек покончил с собой. На Пунита совершил покушение стрелок с такой же отметиной. Портелли определил, что это знак почитателей бога Вишну, аватаром которого является Джаганнат. По словам антрополога, Самбалпур тесно связан с культом Джаганната. То, что Пунит тоже оказался мишенью для террористов, говорило о заговоре против всей правящей семьи, а значит, Пунит не причастен к убийству своего брата. Но тем не менее должна быть некая связь с дворцом, иначе как наложница Рупале узнала бы о заговоре? Заговор с целью уничтожения царствующего семейства, сплетённый в недрах дворца. Эти два факта трудно увязать между собой. А поскольку я недоверчивый ублюдок, которому ужасно не нравится принц, мне пришёл на ум ещё один вариант. А что, если нападение на Пунита было инсценировано, и все это лишь спектакль, дабы сбить меня со следа? Может, жизни принца ничего и не угрожало? Может, поэтому Аррора и колебался, стоит ли калашматить парня прикладом? А тогда выходит, что Аррора заодно с принцем. И всегда работал на него. И ему было поручено обеспечить убийство Адира в Калькутте. В конце концов, именно полковник выбрал объездной путь в отель в тот день. Но это глупо. Ведь именно Арора, вопреки возражениям Дивана, убедил Махараджу допустить меня и несокрушима к расследованию. Именно Арора организовал мнимые повреждения на телеграфной и телефонной линиях, чтобы нас не отозвали в Калькутту. Зачем делать это, если он виновен в тех преступлениях, которые мы расследуем? Я запутался. «Должно быть что-то еще...» Какое-то иное объяснение, почему Аврора колебался, прежде чем задержать преступника. Каков бы ни был ответ, я надеялся в скором времени получить его от нашего пленника. Вы получены эти с нами, капитан, спросил Пунит, когда автомобиль остановился у гостевого дома. В узком кругу, только я, мистер Гранфитс, Морис, да вел полковник Аврора и вы с сержантом. У вас будет возможность задать любые вопросы. Я не находил предлога отказаться. "Разумеется, ваше высочество", ответил я, "но сначала мне нужно сделать кое-какие распоряжения". "Отлично", принц удовлетворённо потёр руки. "Скажем, в 9". "Я передам сержанту Бэнерджи", сказал я, выходя из машины. "Тогда в 9", подтвердил мне вслед принц. Когда автомобиль принца покатил к дворцу, я повернулся к Энни. Тебе придётся потратиться на тёплую одежду, начал я. Если собираешься праздновать Рождество в Альпах с принцем Дугласом Фербингомсом. Ну, ну, сам, примирительно проговорила она, беря меня под руку. Такие разговоры совсем тебе не идут. И потом мне гораздо интереснее узнать, что там произошло в джунглях после того, как ты бросил меня с Фитцморисом и Кармайклами. Мы в Испонитим несколько часов провели бок о бок верхом на слоне и теперь лучшие друзья. Я мог бы задать тебе тот же вопрос. Тебе удалось расспросить его? улыбнулась она. Вообще-то нет. Решил трактовать сомнение в его пользу. Одира застрелили в Калькутте, медленно проговорила она. Судя по тому, что ты рассказываешь, это было хорошо спланированное убийство, а убийца, загнанный в угол, покончил с собой. Думаешь, Пунит Способен на подобные заговор и такое коварство? Я промолчал и проводил её в дом. Запах розового масла стоял в воздухе. У подножья лестницы она убрала руку с моей. "Как насчёт выпить?" предложила она. Временно едине с ней. Разве не об этом я мечтал, приглашая её вместе поехать в Самболпур? Но сейчас мне нужно допросить пленника. Я мысленно чертыхнулся. Не могу, признался я. Есть дело. Точно. Боюсь, да. Она помрачнела. Что ж, в таком случае я отдохну перед ужином. Выпивать в одиночку довольно скучно. Я смотрел, как она поднимается к себе в комнату. Наверное, она права насчёт Пунита. Этот человек фатпижёный по весу. Даже будь у него намерение избавиться от брата, неужели ему хватило бы изобретательности, чтобы разработать такой план и самообладания, чтобы довести его до конца? И потом Шэрые Бидика, которая знала его гораздо лучше, чем я, не допускала такой возможности. Кто знает, в чём истина? Я вышел в вечернюю прохладу ровно в тот момент, когда подкатил автомобиль с полковником Авророй и Несокрушимым. Где пленник? спросил я. Его повели на голубтвахту в казармах, сообщил полковник. Он в себя пришёл в сознание, но не совсем хорошо соображает, сказал Несокрушим. Должен быть контужен. Вариант не идеальный. Открыв заднюю дверь, я уселся рядом с Несокрушимым. Тогда поедем проверим